«Муж мой, ты пугаешь меня!» Утром, входя в кабинет Юрия Всеволодовича, произнесла царица Агафья, одновременно озираясь по сторонам. «Было с чего!» Повсюду валялись скомканные листы бумаги, на которых было что-то нарисовано нетвердой рукой. «Четвертый день уже пошел!» «Это я лечусь, дорогая, похмеляюсь, так сказать!» Вымученно улыбнулся муж в ответ. С пьянкой закончена. — Правда? — Истинная. И еще, прикажи приготовить купальню. Для бани я еще не в форме. — Она готова. Я как раз хотела тебя туда как-то выманить. — О, это просто замечательно. Агафья помогла мужу добраться до купальни, раздела его, после чего сама разделась и спустилась в небольшой бассейн с теплой водой. Это была классическая джакузи. Не хватало только пузырьков, хотя при желании их можно было организовать. Но Юрий Селадович решил не маяться дурью. Агафья села сзади мужа и принялась сделать ему легкий расслабляющий массаж. Такой же, какой обычно делал ей сам Юрий, снимая пред- и послеродовое напряжение, словно напитывая ее тело энергией. — Что произошло? — тихо спросила она. «Ты никогда так не пил. Прости, что испугал. Просто я испугался до чертиков. В какой-то момент мне показалось, что все, что я делал, оказалось бесполезным. А то и того хуже. Если в прошлой исторической последовательности у нас был один враг, что затормозил наше развитие на три сотни лет, то теперь их два». Если раньше мы отделались лишь огромными человеческими потерями, но все же смогли выстоять, то теперь нам грозит тотальное уничтожение без возможности возрождения. И если монголы как пришли, словно бы из ниоткуда, так и уйдут в никуда, то вот европейцы так пересрались, что сделают все, чтобы мы сгинули. И если я не смогу сдержать монголов, то у них будут все шансы достичь своей цели, добив нас». Агафья слушала, продолжая релаксирующий массаж. «Но, как я поняла, ты нашел решение?» «По крайней мере, я на это надеюсь. И, как ни странно, но именно этот запой мне помог. Он словно смыл какую-то накипь с моей души, позволив увидеть то, о чем я знал, но почему-то забыл. Точнее, не обращал внимания». Собственно, сейчас я сам не понимаю, почему мне эта идея не пришла в голову раньше, ведь все так очевидно. И, видимо, та часть меня изначального души основы оказалась доминантной и подавила привнесенная. Запой меня раскрепостил. Как-то так. А может, все дело еще и в том, что та привнесенная часть меня не считала, что это оружие можно изготовить в данных условиях? Ведь оно в прошлой исторической последовательности появилось только через шестьсот лет. Ох, и что это за оружие? Пулемет. Что это? Представь себе пистолет, который стреляет много раз. Но его не надо перед каждым выстрелом заряжать. Только размером этот пистолет будет с пушку. И стволов у него будет много. А чтобы стрелять... Надо будет крутить ручку, как в мясорубке. И результат от работы будет сродни этой мясорубки. А пистолетах Агафья знала и умела пользоваться. А потом вспомнила о рисунках, благо перед уходом она их собрала и заперла. Страсть-то какая. Угу. Вопрос в том, сколько мне потребуется времени, чтобы его создать? Много? «Ну, и я так думаю, что не меньше года. Все-таки механика там не самая простая, а я ни разу не механик, хоть и знаю основные принципы. В общем, трудностей будет много. А когда ожидаешь вторжения монголов?» «В том-то и заковыка, Я уже не знаю, что от них ждать. Из памяти о будущем они должны были напасть только через шесть лет, но благодаря мне все сильно изменилось». Теперь у монголов есть порох и пушки, так что цинцы вряд ли продержатся слишком долго, не говоря уже о персах. Остается лишь надеяться, что одолев цинцев, монголы решат продолжить поход на юг, чтобы одолеть вообще все китайские государства и не оставлять у себя за спиной неподконтрольные территории, что могут воспользоваться чужим опытом и также вооружиться пушками. Да я думаю, именно так они и поступят. Это логично. Если, конечно, я не пытаюсь успокоить сам себя. Хотя, если они так поступят, то это для нас все равно не есть хорошо. Почему? Это даст тебе время минимум еще два года. Со временем ты права. Но овладев Китаем, монголы получат все их ресурсы, особенно человеческие. «Думаешь, они погонят китайцев на нас?» «Обязательно. Так что нам нужен пулемет. Много пулеметов!»